Система М-23-14, или Валкир. Крики. Боль. Тысячи умирающих. Сотни тысяч раз скорострельных орудий выписывают в темноте космоса безумные рисунки, цель которых — уничтожить истребители противника, тысячными волнами идущих вперед. Сотни кораблей дерутся не на жизнь, а на смерть. Сотни из них уже стали оплавленными кусками металла, между которыми медленно и неумолимо движутся к населенным планетам астероиды Ульярхов, постепенно уничтожая всех, кто встает у них на пути. И хоть многие из них уже превратились в обломки, но еще больше входит в систему, не давая даже маленькой искрен надежды затеплиться в сердцах защитников. Но у тех, кто сражается за свой дом, за свои семьи, даже мысли не появляются, чтобы спастись бегством. Валькиры всегда идут до конца и никогда не отступают. Расы валькиров имеют гуманоидное строение, практически человеческое. Немного заостренные маленькие уши и тонкие черты лица делают их похожими на графов, но хорошо развитая мускулатура и довольно высокий рост выдают их принадлежность к другой расе. Строение общества – матриархат. Мужчины их виды отличаются от женщин меньшим ростом, и более стройной фигурой. Поэтому всеми войнами и службой занимаются именно женщины. Мужчины в их обществе выполняют роль домохозяек. Валькиры знамениты своими отрядами наемников на все содружество. Наневший их может не переживать, что его предадут. Среди этого пламени, словно бессмертный колосс, стоял флагман флота защиты системы «Дредноут Рран». Его орудия вели непрекращающийся огонь по астероидам, отдав малые корабли на откуп стальным защитникам. Истребители самых разных моделей и поколений вились вокруг него облаком разозленной мошкары, не давая противнику вывести из строя самую мощную единицу флота. На мостике гиганта царила деловая суета. «Статус! Уничтожен еще один улей!» Волну семечек рассекли корабли поддержки. Выбиваем тех, кто бьет в двигатели и сносит щиты. Потери. Погибли еще два линкора «Сан» и «Сарун». Из экипажей мы, может, кто и жив, но к ним идут крейсеры «Архов». Помочь не успеем. Силы противника. 30 астероидов улив. Нет, уже 34. Молодой адмирал, командующий флотом обороны, заскрипела зубами. Во время Первой войны с архами такого не было, чтобы архи входили одновременно несколькими кораблями. Ученые содружеству бились над этой проблемой, но до ее решения было очень далеко. А вот архам удалось ее решить, чем они с огромным удовольствием и пользуются. Сейчас они еще с большим трудом, на удерживали позиции. Уже почти половина тяжелых кораблей флота обороны вышла из строя или была уничтожена. Но спасали наемники. Да-да, наемники. Те самые отряды, которые ушли на заработки за пределы системы. Их эскадры и отдельные корабли входили в систему и сразу же включались в бой. Родную систему никто отдавать жукам не собирался. Даже ценой огромных неустоек за разорванные контракты. Доходило до того, что подбитый корабль, который уже штурмовали архи, продолжал вести огонь по противнику, несмотря на то, что на его палубах шла жесточайшая резня. — Адмирал, — обернулся офицер, занимающий пост системы обнаружения, — только что вошел линкор отрядом Рина. Просит выделить им место в строю. Статус корабля. Адмиралу нужно было решить вопрос, куда ставить корабль и это напрямую зависело от его боевых возможностей и вооружения. Невейский линкор третьего поколения «Псур». Вооружение — два тяжелых туннельных орудия, 10 пульсаров, имеет группу из 12 истребителей. Корабль строй снайперов, истребители в подчинении к офицеру Сризе, огонь по вот этим астероидам. Адмирал Нура быстро и четко распределила корабль и его группу поддержки. Действительно, такому кораблю с его дальнобойным оружием просто нечего делать в общей свалке. Сейчас ему целью выделены астероиды, идущие сбоку системы. Они пока еще не выпускали свою мелочь. Вот пусть ими и займется. Если получится, то он успеет уничтожить хотя бы пару до того, как они выпустят истребители. Шанс удержать систему хоть и маленький, но был. И каждый такой корабль Это усиление этого самого шанса. Но не у всех наемников были такие корабли. У многих были арварские корыта, и хорошо, если третьего поколения. «Адмирал!» Пробой пространства снова раздался уставший голос офицера с системой обнаружения. «Еще три улья!» Ничего не ответив, адмирал Сурана только крепче сжала зубы. «Еще бы! Она ведь не хотела воевать!» когда ее бабушка и мама, сидящие на теплых местах Сенате системы, пробили для нее это место, девушка мечтала, что просто будет подписывать ненужную ей канцелярию, давая возможность своей родне заниматься своими махинациями, повышая таким образом благосостояние своей семьи. Для этого она даже не погнушалась первым же своим приказом списать в утиль брата-близнеца Дридноута Рана Лира. Ведь по задумке... За баснословные взятки вместо древнего, но могучего корабля должны были приобрести десяток линкоров. И никто не знал, какие откаты получила она и ее семейство за эту махинацию. Сурана тогда рассуждала о том, что для защиты их системы достаточно громкого имиджа ее наемников. Но, как оказалось, Архам плевать на имидж. И если бы сейчас у них было два таких корабля то они бы легко могли перемолотить их на расстоянии. Но нет, корабль был только один. И он теперь стал бастионом, который стоял на пути у волны истребителей и улев архов. Девушка бы с радостью уже стартовала куда-нибудь в Содружество, спасая свою жизнь. Но! Словно предчувствуя такой поворот событий, яхту забрала бабушка, которая сейчас грузила на нее все сбережения семьи под видом архива Сената. Вошедший в систему практически следом за архами средний носитель наемников, погода уже не делал. Но девушка машинально перебросила его в подчинение того самого офицера, которая заведовала защитой дредноута. Кто-то мог посчитать, что она пытается защитить самую мощную единицу флота? Нет, она защищала себя и только. Адмирал, внезапно вскрикнувший офицер системы обнаружения ИОНа, привлекла внимание командира, прервав ее мысленное стенание по поводу того, что ей нужно было еще раньше, до вторжения, придумать предлог, чтобы покинуть систему. Еще один пробой. Большой объект, около четырех километров. Что там? Лениво скосила она глаза на еще могущего чему-то удивляться в этой кровавой свалке офицеру. Еще архи. После ее слов все присутствующие на мостике замерли. Ведь каждый новый астероид Тулей, вошедший в систему, — это еще один гвоздь в гроб свободных валькиров. «Нет, ни не архии офицер принялась колдовать со своими приборами. «Большой корабль. Больше трех километров. Хагданской постройки. По внешней форме напоминает линкор, но поколение неизвестно. Идентификатор «Витязь». Частная корпорация. кланхайд «Хайт». Наемник. Не наш. «Вызвать. Связь на экран». «Адмирал» не собиралась упускать такой шанс усилить свою собственную защиту. Ведь если это «Хагданец», то у него плазменные пушки, и значит его можно использовать как буфер между дредноутом и архами. Но судя по тактической схеме, раскрывшейся перед ней, корабль вышел далеко над зоной эклиптики, так что он просто может не успеть. «Адмирал», — удивленно обернулась к ней молоденькая офицер связи рила «Он сам вызывает нас!» На большом экране появилось изображение молодого худощавого зеленоглазого парня в новейшем боевом вскафе Республики Хагдан с двумя плазменными пушками на плечах. «Ну что, не ждали? А мы приперлись!» — фыркнул он с легкой ухмылкой с экрана. «Эй, на толстяке! Подвиньтесь! Вы мне обзор загораживаете!» «Наведение главного калибра закончено». Рядом с ним раздался тонкий девичий голосок. «Ждем команды!» «Огонь!» Адмирал не успел еще ничего сказать, когда раздался этот странный разговор на чужом мостике. На втором экране было видно, как у корабля в носовой части раздвинулись массивные бронеплиты и сверкнуло несколько вспышек. «Он ведет огонь плазмой с такого расстояния...» Одна из офицеров, руководящих на данный момент оборонительными платформами возле планеты, отвлеклась, чтобы озвучить то, что они сейчас видели. Ведь все, кто хоть немного знаком с хагданскими кораблями, знают, что плазма хоть и очень мощное оружие, но оно не предназначено для больших дистанций. «Нет, у него тоннельное орудие!» — радостно взвизнула офицер системы обнаружения «Эона» показывая рукой на ближе всех подошедших к ним улей. Несколько мощнейших вспышек, покрывших его поверхность, остановили его буквально в смысле. Четырехкилометровый астероид словно споткнулся после взрывов и стал медленно разваливаться на куски. Странный корабль «Витязь» немного выровнялся в пространстве с помощью маневровых двигателей и снова выстрелил. Теперь его жертвой стал второй астероид, улей, следовавший за первым. Его постигла та же судьба. В помещении мостика Дредноута раздался радостный визг всех присутствующих офицеров. С такой подмогой их шансы удержать систему увеличивались многократно. Адмирал деловито повернулась к светящемуся экрану, на котором еще было изображение молодого наемника. «Немедленно меняйте диспозицию!» — начала командовать она. Но, видимо, это очень не понравилось парню. «А ты, собственно, кто такая?» — не очень вежливо перебил он ее. «Я тебе не подчиняюсь. Вы наемники!» и она, словно обвиняя его, показала прямо в экран рукой. «И должны выполнять команды!» «А ты что? Контракт со мной заключила внезапно с издевкой, — произнес он. «У тебя хоть деньги есть?» Ты мне и так за два астероида, Улья, деньги торчишь. Адмирал растерялась. Ведь такого она просто не ожидала. Какой-то наемник подвергает ее мнение и ее слова сомнению. «Да как ты смеешь!» — попыталась повысить голос она, но он опять не дал ей показать свой нрав. «В общем, так», — закончил он разговор. «Будет у вас адекватный командир, который знает, как воевать с архами, Милости прошу на общение. Какой-то выскочке, которая практически просрала систему, я подчиняться не собираюсь. И экран погас. Адмирал стояла в шоке. Ее только что обвинили во всех грехах. Во всех смертях в этой системе. Она стояла, ее буквально трясло от злости на этого наемника, который посмел. Адмирал... Подошедшая со спины офицер караула Виила спокойно положила свою тяжелую руку ей на плечо. «Решением Совета Сената вы отстранены от командования. Попрошу проследовать свою каюту до окончания следствия». Адмирал Сурана медленно повернулась. Сзади нее стоял вооруженный караул и ее заместитель, старший офицер Дриила. «Точно». «Ведь она всегда была против моих действий и пыталась их оспорить», — подумала Сурана, крепко стиснув зубы. «И теперь она просто воспользовалась заявлением этого наемника, чтобы всем указать на мои ошибки». А ошибок у нее было много, и она очень хорошо все их знала, особенно тактические. Имея хорошие базы, она могла по-другому построить оборону системы, и потерь было бы гораздо меньше. «Но!» «Как всегда было «но!» Просто она боялась. Боялась, что глупо погибнет во время этого боя, так и не насладившись высокой должностью и деньгами. Поэтому сосредоточило все боеспособные корабли вокруг флагмана. Это, конечно, отвлекло часть кораблей от обитаемых планет. Но не всех. И сейчас самые большие потери несли именно защитники планет. «Начать перестроение!» «Истребителем двигаться на прикрытие платформы орбитальной обороны!» — услышала она четкие приказания своего заместителя, уже выходя с мостика. «Офицер связи! Мне нужна связь с Витязем! Немедленно! Пусть прикроют своим огнем планеты! Там гражданские!» Адмирала Сурану охрана довела до ее каюты, где ей предстояло провести все время, ожидая либо решения трибунала, либо гибели отживал Жукова. Но охватившая ее злость не давала ей покоя. Этот проклятый Артем из клана Хайт испортил ей все. И она не собиралась все так оставлять. Поэтому едва закрылась за ней входная дверь в ее апартаментах, она сразу же вызвала Дарану, свою сокурсницу, которую везде таскала с собой. Хоть девчонка и была из простого рода, но уже на первых курсах академии отличалась тактическим складом ума так что никто особо не был против. Сурана порекомендовала ее на пост командира абордажной секции Дридноута. И теперь она была много чего должна опальному адмиралу, чем та собиралась воспользоваться. Сформировав пакет инструкции, она переслала его Донаре с пометкой «Немедленно к исполнению». После чего она с чувством выполненного долга налила себе тиганского ликера и села в свое шикарное кресло, наблюдать на тактическом дисплее за развитием ситуации в системе. Судя по данным ее заместителю, удалось не только стабилизировать ситуацию в системе, даже начать теснить астероиды Ульи. Грамотно воспользовавшись мощью орудий Витязя, она сначала уничтожила те корабли архов, которые угрожали населенным планетам системы, а потом принялась отстреливать поохередно тех, кто приближался, не давая им выпускать свою мушкару. Это было бы просто невозможно проделать той диспозицией, которую хотела провернуть адмирал. Но сейчас часть ударов приходилась в мощную шкуру дредноута. Заметив, как от огня корабля наемников лопнул еще один астероид улей, она с кривой ухмылкой приподняла приветственно бокал. Значит, она не зря послала Донару захватить этот корабль. Ведь пока в системе не разбериха. Никто просто не обратит внимания на смену владельца судна, зато потом ей будет, чем шантажировать совет. «Еще бы! У нее будет такой корабль!» Она в предвкушении зажмурила глаза. «Даже если ее попрут со службы, она сможет спокойно на нем целая система выжигать». В ее мыслях она уже командовала огромным флотом, и не обороны своей системы, а захватывающим чужие, Миллионы разумных по одному ее желанию умирали. Сотни кораблей шли в бой, чтобы добыть ей славу. Миллиарды кредитов сыпались теперь не в казну семьи, а лично к ней в карман. Адмирал продолжала мечтать вплоть до того момента, когда вошедшие караульные не приказали ей идти за ними на суд Совета Сената. Адмирал с легкой победной улыбкой вышла из своеобразной камеры, в которую превратились ее апартаменты. Она шла, запоминая всех, кто злорадно косился на нее. Ведь они еще не знали, что этот суд просто фикция, так как в нем присутствует ее бабушка и мать, а уж они-то и не дадут как-то засудить ее, иначе они сами потеряют влияние в Сенате. А еще их всех ждал сюрприз. Ведь раз ничего не известно про абордаж Витязя, то корабль, скорее всего, уже захвачен. Так что у нее теперь есть очень хороший козырь. По пути в здание Совета Сената адмирал Сурана узнала последние новости. Вторжение архов удачно отбито. Уничтожено более 50 астероидов-ульев. Во время боя подошли корабли ближайших соседей, конфедерации Делос, которые помогли выбить жуков отовсюду, куда те только попытались пролезть, даже с погибших кораблей. «Адмирал Дриила будет представлена к награде». При этом известие девушка не сдержалась и тихо зашипела. «Еще бы! Эта тварь, подсидевшая ее во время боя, теперь уже смеет именовать себя адмиралом! Но ничего, она с ней еще покритается». Через пару часов конвой доставил ее в зал заседания Верховного Совета Сената. В полутемном зале все места были заняты. И хоть главными здесь были именно члены Совета... Но все остальные места были заняты сенаторами. И этот факт не располагал к расслабленности, судя по напряженным лицам матери и бабушки-адмирала. Ведь любое решение, принятое Советом, сразу же может быть оспорено сенатом, без предварительных слушаний. А это могло означать вето. Потому что члены ее семьи просто не успеют подготовиться к обсуждению вопроса в Сенате, и переговорить с нужными сенаторами. Но адмирал Сурана вышла вперед на площадку виновного с кривой ухмылкой на губах. Что бы там ни придумали сенаторы, у нее есть чем ответить. «Итак», — начала говорить сенатор Ларкина, верховный сенатор системы волкир «слушается дела о преступлениях против народа волкиров Обвиняемая бывшая адмирал Сурана — Вы обвиняетесь в том, что во время вторжения архов вы Сурана еще больше скривилась. Неплохо поработали агенты службы безопасности системы. мало того что они буквально в буквальном смысле выдрали из корабельного и из скинта дредноута все ее распоряжения по защите себя любимой и соответствующим образом их прокомментировали. Так они еще раскопали все махинации семьи, в которых она участвовала. В данном случае под удар попадала не одна она. Вся ее семья попадала под расследование, и даже должности их не спасут. Ухмылка на лице адмирала стала еще явственнее, ведь теперь, как бы ее родственнички не хотели бы от нее откреститься, они просто вынуждены будут ее вытаскивать из этого дерьма, в которое она вляпалась. Так как если Совет Сената примет решение о полноценном расследовании, то СБ не будет церемониться, а просто проведет допрос с применением спецсредств. И тогда все махинации сенаторов вылезут наружу. И все договоренности, суммы взяток. Да все. А им это не нужно. Обвинитель все продолжала говорить. В общий список даже попали те кадровые перестановки, которые она устроила, стараясь убрать из руководства состава системы всех неугодных офицеров. «Ну и что в том такого, что они высококлассные специалисты?» Они ей были неугодны. Так все бы поступили. Так нет, и это ей вину поставили. Хватит, — не выдержала она и махнула рукой. По-вашему, я виновата во всем. Так считает весь Совет Сената. Она не просто так поставила ударение на слове «весь». Ведь в него входили и те, кто не так уж и плохо нажился над всем этом. Ее родственники. И ей следовало уточнить, будут ли они ей помогать, или она со спокойной душой может их сдать на растерзание СБ. По их лицам она поняла, что они не особо собирались сопротивляться, и только сейчас задумались. «Ну ничего, сейчас наступит ее ход». «Ну, мы еще не видели доказательств вины адмирала», начала было расплывчато говорить ее мать, когда ее грубо прервала сама сенатор Ларкина. «Что вы еще не видели?» Хмуро посмотрела на родственников адмирала «Вы видели симуляцию кластера Искентов о развитии ситуации в системе, если бы она действовала согласно рекомендации Искента? И вторую симуляцию не видели, когда у нас в обороне было два дредноута? Потери в первом случае уменьшились бы минимум на 50%, А во втором? Во втором на 80 процентов. Восемьдесят! Вам эти цифры что-нибудь говорят? Тысячи наших сограждан погибли из-за непрофессионализма адмирала. Тысячи! А если бы ее вовремя не сместили, тогда бы вся наша система была бы захвачена архами. Родственнички притихли. Адмиралу осталось только скрипеть зубами. Она оказалась виновата еще и в смертях этих неумех, которые позволили себе сгореть от оружия жуков? Ну, ничего. Она сейчас отыграется. — Верховный сенатор, — обратился к сенатору Ларкина, офицер охраны. — Витязь вызывает зал совета. — Включайте прямую трансляцию, — коротко приказала она в ответ. Сурана победно усмехнулась. «Вот сейчас наступило время ее триумфа. Именно сейчас они все заткнутся, поняв, что она прямо у них под носом провернула такую операцию, до которой они все даже не додумались». «И чего ты лыбишься, как последняя идиотка?» раздался в зале Совета странно знакомый голос, усиленный громкоговорителями. «Твоя задумка провалилась». С экрана вместо ожидаемой ею старшего офицера Дрилы смотрел все тот же странный разумный Ар из клана Хайт.